Предисловие к первому американскому изданию 1973 года. Эта книга посвящена большевистской революции и одному из ее самых значительных и крупных деятелей Николаю Ивановичу Бухарину. Она представляет собой прежде всего политическую биографию Бухарина, и поскольку он был человеком мысли, марксистом-теоретиком, она является также и историей его идейного развития. Необходимость всестороннего изучения этого политического деятеля очевидна, ибо в течение двух десятилетий Бухарин находился в центре бурных событий в истории большевистской партии и Советской России. И тем не менее, поскольку его роль как одного из основателей советского государства искажена советской историографией, О нем подчас вспоминают лишь как об авторе ряда некогда известных коммунистических пособий и главным обвиняемым на показательных московских процессах в 30-х годах и их жертве. Чаще всего умалчивается – Какое высокое положение занимал Бухарин, выдающийся деятель первого ленинского революционного руководства, член политбюро ЦК партии до 1929 года, главный редактор «Правды» и в течение почти десятилетия официальный теоретик советского коммунизма, а также фактический руководитель коммунистического интернационала с 1926 по 1929 год. Его роль особенно усилилась после смерти Ленина. Он стал, наряду со сталиным одним из двух руководителей партии в период с 1925 по 1928 год, главным создателем ее умеренной внутренней политики, которая должна была привести к эволюционному пути экономической модернизации и социализма. Во время роковых событий 1928-1929 годов он стал лидером антисталинской оппозиции и даже после поражения оставался символом большевистского сопротивления развитию сталинизма в 30-х годах. Но Бухарин и бухаринизм не лишены значения и в современном коммунистическом мире, где идеи Бухарина о более гармоничном обществе и гуманном социализме находятся после смерти Сталина в стадии возрождения. Другая цель этой книги – новые исследования большевистской революции и первых решающих десятилетий советской истории посредством изучения такого явления, как Бухарин. Предпринимая эту попытку, я исходил использующейся всеобщим признанием предпосылки, что целое станет более ясным и понятным, если сосредоточить внимание на существенных его частях. За исключением главы четвертой, в которой, отступив от хронологического изложения, Я рассматриваю дискуссию по знаменитой работе Бухарина о марксистской идеологии, теории исторического материализма, я пытался изложить политику и идеи Бухарина на широком фоне политики партии большевиков и советской истории. Я надеюсь, что все недостатки такого подхода при использовании книги как биографии будут возмещены новыми подробностями, которые можно будет в ней почерпнуть. Конечно, всестороннее изучение Бухарина, основанное на русских материалах, приводит к к ревизионизму как в отношении отдельных проблем, так и более общих путей развития. К тому же Бухарин не только сам играл центральную историческую роль, но и был плодовитым и часто официальным комментатором событий своего времени. Как заметил один из историков, фактически одного аспекта первых 20 лет Советского Эксперимента, который можно было бы исследовать, не обращаясь к взглядам Бухарина. Помимо моей докторской диссертации, исследования о Бухарине включают две монографии и две неопубликованные докторские диссертации. Неопубликованная докторская диссертация «Нью-Йоркский университет, 1954 год» Неопубликованная докторская диссертация «Колумбийский университет» 1963. Хайтман опубликовал весьма ценную библиографию. О Бухарине также идет речь в более общих исследованиях по данному периоду, включая многотомную историю советской России Карра, соответствующие тома которой приводятся в библиографии. Таким образом, новое изучение большевистской революции через призму взглядов Бухарина поможет расширить наши знания и одновременно пересмотреть понимание главных событий – формирование большевистского радикализма в канун революции, суть партийной политики и политических дискуссий в 20-е годы, темную историю 30-х годов, кульминационным пунктом которой была Великая Сталинская чистка и уничтожение старой большевистской партии. Я не хочу быть неправильно понятым, но и не хочу затушевывать то, что необходимо подчеркнуть. Эта книга в большой степени основана, и без этого она не могла бы быть написана, на работах трех первоисследователей, чьи труды отражены на страницах книги и чьи имена приведены в примечаниях. Повествуя об Бухарине, я старался осветить широкий круг событий, о которых наши знания остаются неполными. Кроме того, я рассматриваю эту книгу как вклад в исследования различных ученых, пересматривающих привычную трактовку большевистской истории после смерти Ленина, сводящуюся главным образом к соперничеству Сталина и Троцкого. Многое из написанного ниже убедит читателя, что Бухарин, каким он был в середине двадцатых годов, и его союзники больше значили для большевистской партии и большевистской мысли, чем троцкий и троцкизм. Короче говоря, я хочу показать, что взгляд на Троцкого как на представителя до-сталинского и предвестника после сталинского коммунизма является серьезной ошибкой. Глава 9 Рудольф Шлезингер ранее справедливо отмечал, что работа Карра ознаменовала разрыв с традициями междоусобицы между Сталином и Троцким. Эта проблема тесно связана с изменением установившегося взгляда, что сталинизм был логическим, неизбежным результатом большевистской революции. В настоящее время все большее число советских и западных историков оспаривают этот взгляд. К ним принадлежу и я. «Биограф должен не поддаваться искушению преувеличивать значение того, о ком он пишет. Если мне это и не удалось, то я надеюсь все же, что достаточно убедительно доказываю, что большевистская партия была гораздо более неоднородной по своему характеру, чем это обычно представляют, и поэтому результат революции был значительно менее предопределен. Убедить в этом широкого читателя – а исследователей побудить пересмотреть, ставшие уже привычными представления, кажется мне достаточно полезным. Читатель должен также знать, что эта книга во многом неполная и в некоторых случаях имеет характер гипотезы как в подаче материала, так и в высказываемых суждениях. Если деятельность и мысль Бухарина вплоть до 1928 29 годов в основном отражены в опубликованных материалах, полностью доступных в библиотеках западных стран, то последние годы его жизни, как и все стороны трагической политической истории, одним из действующих лиц, которые он был, все еще остаются по большей части неясными». После политического поражения Бухарина в 1929 году мало достоверного появлялось о нем в советской прессе, а в течение 20 лет после его ареста в 1937 году он упоминался лишь как враг народа. Хотя ослабление советской исторической цензуры после смерти Сталина в 1953 году дало много ценной информации о досталинском периоде, Тема Бухарина до сих пор остается официально запрещенной и искаженно трактуемой. Даже после того, как, цитирую из биографии Троцкого, огромный груз клеветы и забвения, результат двух десятилетий сталинской брани был отброшен, значительная часть жизни Бухарина все еще остается в тумане. Процесс ее реконструкции, как уже было отмечено другими исследователями, Иногда напоминает работу палеонтолога. Так, например, мы очень мало знаем о личной жизни и частных высказываниях Бухарина и других старых большевиков, отчасти из-за их обычной сдержанности, когда дело касалось подобных тем, отчасти потому, что их постигла при Сталине общая роковая судьба. Достаточно сказать, что из всех основоположников советского государства, за исключением Ленина, Только один Троцкий оставил подробную автобиографию и нетронутый цензурой личный архив. Я полагаю, что в этой книге удалось собрать все те материалы о Бухарине, которые сейчас доступны. Тем не менее, эта книга, безусловно, не может претендовать на то, чтобы быть последним словом. Когда советские историки получат возможность свободно изучить и описать историю создания советского государства и деятельность его основоположников, материал этой книги, вероятно, дополнится, а некоторые ее положения потребуют пересмотра. За всем хорошим, что есть в этой книге, лежит большая и сложная работа, затронувшая многие темы, и немыслимое, без великодушной помощи друзей и коллег. Я хочу выразить глубокую благодарность и признательность всем тем, кто в течение семи лет помогал мне в моем исследовании. Если что-то в моей книге не так, то это не благодаря их помощи, а вопреки ей. Больше всего я обязан Роберту Такеру, который свыше десяти лет был моим учителем, другом и коллегой. Он ознакомил меня с советской политикой и помог мне стать критически мыслящим исследователем. Он неоднократно отрывался от собственных исследований, чтобы прокомментировать мою рукопись. Без его вдохновляющей и ободряющей поддержки книга не была бы написана. Четверо других историков Джордж Интин, Александр Эрлих, Лоурен Грэхэн, Джон хазард Прочли всю рукопись или большую ее часть. Каждый из них консультировал и корректировал меня по многим вопросам, причем всякий раз терпел мое упрямство, когда речь шла о том, чтобы изменить или улучшить ту или иную мысль. Роберт Конквист, Сденек Дэвид, Леви, Сидни Хайтман, покойный Николаевский, Роберт Слассер регулярно отвечали на мои вопросы и великодушно делились со мной своими глубокими замечаниями. Я особо благодарю моего друга Уильяма Меркли, который замечательно воспроизвел из старых изданий некоторые фотографии, включенные в мою книгу, а также моих издателей Ангуса Кэмерна и Эда Виктора, которые руководили мною при составлении многочисленных приложений. Добавлю, что в течение нескольких лет мне помогали собирать и обрабатывать материалы для моего труда Присцилла Боа, Мервин Деков, Лорна Гис, Марго Гранит -Сац, Бриджит Ингемассон, Норман Московиц, Томас Робертсон, Энтони Тренга и Карл Уолтер. Работая над книгой, я получал финансовую помощь от различных институтов. Исследовательский институт проблем коммунизма при Колумбийском университете дал мне возможность развить мою докторскую диссертацию в более широкое и полное исследование – я приношу благодарность коллективу ученых и директору этого института Збигневу-Бжезинскому за поддержку уже на ранней стадии работы. Я пользовался также дополнительными субсидиями от Американского Совета научных обществ, Центра международных исследований Принстонского университета, Совета по международным и региональным исследованиям и Комитета по исследованиям в области гуманитарных наук оба при Принстонском университете. Я хочу также поблагодарить Русский институт Колумбийского университета и его директора Маршала Шульмана, предоставившего мне возможность участвовать несколько лет в их научной жизни, а также Хаутонскую библиотеку Гарвардского университета за допуск к архивам Троцкого. Отрывки из моей книги – появились ранее в журналах «Soviet Studies and Political Science» Quarterly, и в сборнике «Революция и политика в России. Очерки памяти Николаевского», издана Александром и Жанет Робинович, «Блумингтон, Индиана, University Пресс, 1972 год. Я признателен издателям за разрешение привести здесь эти материалы». И, наконец, «Я должен не только горячо поблагодарить Лен, Эндрю и Александру, но и принести им сердечные извинения за то, что они так долго терпели меня с Бухарином и так долго оставались без меня». Стивен Коэн, Нью-Йорк, декабрь, 1972 год.